Глава 3. Следующие несколько дней Сонгу удалось выиграть ещё три уличных поединка, где его противники практически не смогли оказать должного сопротивления, сдавшись через пару минут. Тем самым Он окончательно вывел из себя распорядителя и тут очень прозрачно намекнул Лоду о том, что больше не желает видеть его подопечного в качестве бойца на своей арене. В это же время им поступило приглашение на участие в боях амфитеатра. Скорее всего, кто-то из зрителей оказался приближённым к организаторам, порекомендовав им новичка. Однако к тому моменту они уже собрали нужную сумму. Даже с учётом того, что часть средств забирал себе красный синдикат. Может, всё-таки попробуем амфитеатр? Если выиграем, заработаем столько, что хватит на безбедное существование на третьем слое лет на 10, да? Старик продолжал время от времени поднимать эту тему. Нет, у меня нет на это времени, извини. Насчёт денег не беспокойся. И если я смогу попасть на четвёртый слой, то с ними проблем не будет. Но нет, так нет. Пойдём, да. кивнул старик, не настаивая. К сожалению, лишних денег на то, чтобы купить себе хотя бы нормальной одежды, уже не было, поэтому пришлось одевать всё те же нищенские лохмотья и неизменную маску. Процесс заживления шёл крайне медленно, с постоянным целебным эффектом татуировки властителя. Огонь, что пожрал Куил Блейд, означенно был совсем не из простых, даже с учётом понимания концепции огня Сонга. Стража пропустила их без каких-либо проблем, лишь только старик показал мешочек с несколькими духовными камнями, поднимаясь по ступеням башни, парень, вспомнив обычный для местных охранников безразличный ко всему взгляд, спросил: Старше, вы знаете, почему местная стража так странно выглядит? Ну, такое ощущение, что они словно наелись грибов, да? Раньше всё было не так. Синдикаты постоянно подкупали стражу, слонялись по всем слоям, даже грабили на четвёртом и без каких-либо проблем возвращались обратно. Сейчас же всё стало по-другому. На четвёртый ярус могут себе позволить попасть только очень успешные карманники. А стража, они изменились, да. И знаешь, какая штука, изменились не только они. Все солдаты охотничьей армады города превратились вот в это. В один день они перестали возвращаться домой, а их и жёны, и дети вот уже несколько лет не могут никогда ни к них докричаться. В буквальном смысле парень, да. Я сам был свидетелем тому, как страшно узнал собственного ребёнка, а когда жена попыталась заехать ему по уху за это, чуть не убил пятняшку. Это какая-то запечатляющая техника, а задача нас спросил Сонг. Никто не знает, в страже уже никто не идёт, но город постоянно набирает людей из приезжих. которых не пугают даже предупреждения горожан. Очень странно, во что они превращают людей, Сунг задумался, и ему вспомнилось письмо от младшего распорядителя Шен Оу, который писал своему господину о деяниях отступников и демонов в городе Синего кита. Неужели всё это следствие влияния Вулупи на город? Такое ощущение, что демоны заняли все без исключения человеческие города, по крайней мере, судя по тому, что в каждом я сталкиваюсь с ними. Вот мы и пришли, да, сказал старик, когда они ступили на третий ярус. Он глубоко вдохнул воздух и закрыл глаза. Я ощущаю солёный запах моря. Боги, как давно я не чувствовал этого, да. Вой нищих кварталов второго яруса ещё долго будет преследовать меня, но я хотя бы выбрался. Спасибо тебе, парень. Это вам спасибо, старший. Вы спасли меня, и за это я ещё отблагодариваю вас. Погоди благодарить. Как бы ни пришлось тебе возвращаться и биться в амфитеатре, что делать на четвёртом слое с твоими деньгами? Только просадить и вернуться обратно на второй. Парень, как насчёт обосноваться тут? Здесь не так дорого, а воздух точно такой же, да? Ну, что скажешь? Благодарю вас, старший, но я должен идти. Не беспокойтесь, если вдруг мне понадобится вернуться обратно на Втрое Ярус, я обязательно найду вас. Сунг мягко отклонил предложение о стрейке. Следовало поторопиться на четвёртый слой. Как знаешь, пожал плечами тот. Давай договоримся. Если захочешь найти меня, то достаточно оставить сообщение, ну, скажем, вот в этой таверне. Раньше, когда я был молод, там подавали отличное пиво. Хорошо, да? Ну да, старший. Ну и отлично. Удачи тебе, парень. Старик кивнул ему на прощание и поплёлся своей обычной неторопливой походкой в сторону недавно указанной им таверны. Наверное, хотел попробовать то самое, вспомнившееся ему пиво. Юноша же не откладывая подошёл к страже, демонстрируя им количество духовных камней. На четвёртом слуе Сонг сразу же направился в первую же лавку, торгующую одеждой, так как в его лохмотьях расхаживать по ярусу точно нельзя. Ему пришлось обойти несколько лавок, и лишь в последней он сумел убедить одного из торговцев впустить его, чуть и не силой всучив в кошель с духовными камнями. Купил два комплекта светлой одежды за баснословную для них цену. Сонг также приобрёл другую маску. Прошлая после боёв потрескалась в паре мест и готова была рассыпаться от любого прикосновения. Его выбор остановился на нейтральной белой маске с двумя прорезями для глаз и несколькими и едва заметными отверстиями для дыхания. Следующей его остановкой стали общественные бани. Как бы он не торопился на аукцион и в алхимический цех, Сунг прекрасно понимал, что от него сейчас так несет, что даже если он снимет вонючие нищенские обноски, его все равно могут не пустить ни в цех, ни на аукцион. Пробыв в банях почти час, оттирая от себя тонны грязи, Сонг не раз и не два ловил на себе откровенные взгляды, в которых сквозило отвращение. Его тело покрывало множество шрамов от ожогов, а половина лица была обезображена. Чудом стало то, что с таким видом его пустили в бани. Конечно, все это благодаря камням развития. Сонга пришлось заплатить почти в 4 раза выше обычного ценника тем самым попрощавшись со оставшимися после покупки одежды камнями. С другой стороны, как только он надел новую одежду и прикрыл лицо маской, окружающие практически перестали обращать на него внимание, а значит, это того стоило. Следующей целью Сонга стал аукционный дом Они уже давно должны были найти и купить плоды мраморного дерева, или у него намечались серьёзные проблемы. К счастью, он оказался прав. Девушка-расправитель порядком удивилась изменениям, произошедшим в молодом человеке, ещё месяц назад имевшем весьма привлекательную внешность, но как-то комментировать это не стало, ограничившись лишь сочувствующим взглядом. Сунг был ей благодарен так как меньше всего хотел бы сейчас что-то объяснять. Мастер Сонг, мы смогли купить плот мраморного дерева. Он в этом кольце. Нет, нет, возвращать его не нужно, это подарок от аукционного дома. Там же внутри находится остаток духовных камней. Аукционный дом клана Синего Феникса благодарит вас за сотрудничество и надеется, что в следующий раз обратитесь снова к нам. Благодарю. Сонг радостно, с облегчением на душе слегка поклонился девушке и ввел в кольцо восприятие. Карманное пространство оказалось небольшим, где-то в семь раз меньше того, что было у него в амулете, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы уместить плод, а также внушительную кучку духовных камней. Он быстро подсчитал, выходило, что в ней где-то около двухсот тысяч. Такие деньки сейчас ему пришлись, как нельзя, кстати. Прежде всего, следовало отблагодарить старика Лода, но перед этим у него ещё оставалось одно очень важное незавершённое дело. Попрощавшись с распорядителем, Сонк направился в алхимический цех. По его оценке, времени на приготовление пилюли он дал более чем достаточно. Когда до цеха встретила его обычным спокойным безмолвием и умиротворением. Прямо посреди центрального зала, где он в прошлый раз разговаривал с учеником алхимиком, оказался разбит миниатюрный пруд с плескавшимися в нём золотыми карпами. Контурку, за которой стоял встречающий всех посетителей представитель цеха, перенесли ближе к лестнице, ведущей на следующие этажи пагоды. Приветствую вас, дорогой гость. У вас назначена встреча или вы впервые у нас? Вежливая девушка за конторкой поклонилась Сонгу. Добрый день. Я бы хотел видеть мастера алхимии Фона по вопросу моего с ним контракта. Хорошо, как вас представить? Сонг. Мастер Сонг. Подождите немного. Сейчас я передам мастеру Фону о вашем визите. Поник Кену и отошёл к пруду, любуясь играми золотых карпов в кристально чистой воде. Через пару минут к нему подошла распорядитель. Мастер Фон ожидает вас у себя. Спасибо. Юноша сразу направился на третий этаж пагоды, где, как он помнил, находилась лаборатория алхимика. Как обычно, на верхних этажах стоял не самый приятный запах. По видимому, остался список экспериментов местных экспертов, но Сонг старался не обращать на это внимания. О, молодой человек, это вы? Конечно, мастер Фон не узнал его в маске. Небольшой несчастный случай на тренировке. Не беспокойтесь, ничего серьёзного. Мастер, лучше скажите, как продвигаются дела в создании пилюли? Ну, пока порадовать мне вас нечем. Я собрал почти все ингредиенты для проведения трансмутации, но смог чувствовал, что собеседник ощущал некоторую неловкость. На в качестве ключевого связующего ингредиента, и я хотел бы использовать самое лучшее, а именно кровь истинного дракона. Клан синего целения объявил о том, Что на следующий великий аукцион выставят целых 30 унций крови истинного дракона. К сожалению, даже если я продам всё, что имею, у меня не получится собрать достаточно денег, чтобы купить хотя бы десятую часть унции. Именно столько требуется для создания пилюли. Но перед аукционом город Синего кита собирает турнир юниоров. И для привлечения практиков из других городов собираются в качестве награды выставить немного крови истинного дракона. Сонг не слушал объяснения алхимика. Он в полнейшем ступоре смотрел на того, прокручивая в голове главные слова. Кровь истинного дракона. А Этоне страдала. Неизвестные заключили ее тело в какую-то крайне мощную тюрьму, которая вытягивала из нее силы точно пиявка. При этом она не могла принять свой настоящий облик, оставаясь заключенной в теле человека. Уже около месяца она была здесь, отчетливо чувствуя, как неизвестные забирают ее силы, с каждым днем делая все слабее. В своей клетке она хорошо слышала многое, о чём говорили её мучители. Мастер, сколько ещё он даст нам крови? послышался голос неизвестного. Господин, трудно сказать. Эти болваны дали дракону возможность изжечь треть свои силы. Боюсь, отправлять обощённых было плохой идеей. Перестаньте, мастер. Там же находилось достаточно ваших командиров. Вот и спрашивайте с них. В любом случае наши союзники требуют свою часть крови, а ещё мы заявились с ней на аукцион. Так что будьте добры сделать всё, надо добыть требуемое количество. Слушаюсь, господин. Но вы уверены, что они придут? Конечно, придут. Кровь истинного дракона лучшая приманка для этих старых фриков и их учеников.